заборы и деньги. Жили испуганно и прятались от жизни. Тётя Надя говорила, гордо поднимая седую голову: "Я прожила жизнь, ни в ком не нуждаюсь и ни в чём не была замечена". Жизнь была вся огорожена. Всё запирали, потому что всё дорого, всё сосчитано и отмерено. Колотый сахар стоит 14 копеек, а песок — 11 копеек. Когда нанимали прислугу, то чай и сахар оговаривали отдельно. Я долго не знал названия деревьев, трав и звезд. Имена зверей знал только Палото, но знал копеечные расчеты. Было очень тихо. Воевали где-то далеко и в незнакомом в Африке и Китае. кончался XIX век. Как-то в журнале увидел рисунок. Человек с крыльями. Плоские крылья расположены на уровне шеи, внизу торчат длинные ноги. Потом узнал, что зовут человека Лилиенталь. Он хотел летать и сломал ноги. Летать не надо. Если сегодня попытаться вспомнить, каким я представляю себя тогда, то получится так. Я стеклянной, прозрачной. Плыву в воде, не перегоняя ее и не отставая. Меня нет, а вокруг все меняется. Мне печально и интересно. Расскажу о заборе. Лет шестьдесят пять тому назад жили мы на крутой песчаной горе в пятнадцати километрах от Петербурга у прутков, которые лежали вдали. Под песчаной горой, дюнами, Текла узенькая речка, она была запружена и образовала ряд прудов, которые звались озерками. Крохотным мальчиком я нашёл место, откуда вытекала речка, очень гордился. Озерки потом были отмечены. Блок, здесь я видел незнакомку. Мы считали озерки большой водой. На озерках, помню, происходили даже гонки на яхтах. Маленькое солнечное пятно в памяти. Сквозь него проходит наклонённая яхта, которая почти черпает бортом в воду. Яхта идёт не быстро, трое взрослых одетых в пальто сидят на высоком поднятом борту. Яхта делает поворот. Обычно же внизу только стучали вёсла в уключинах. Купались в озерках в ящике. Ящики делались решётчатыми, они погружены в воду. Сверху их отгораживали голубые доски купальни. Вода в купальне снизу светилась полосами между брусьями решётки, она голубая и зелёная. Сверху купальня полузакрыта крышей, чтобы дождь не промочил одежду купающихся. Рядом с дачей на Косагоре спускается к воде кладбище. Могилы огорожены, кладбище богатое, прутьями металлических решёток. со стрелами вверху изображают копья, всё покрашено эмалевой белой краской. Памятники тоже покрашены, на них авалы лакированных фотографий на фарфоре. Земля между камнями памятника и железом решётки вышита пёстрыми крестиками и кружками цветов. Тут же кое-как стояли овальные коробки со стеклянными крышами. И в них под стеклом винти из искусственных цветов с белыми и черными лентами. Они упакованы очень уютно. Мертвый человек и сам уложен в уютную коробочку. Повешена ему его собственная карточка в овале. На карточке человек в воротничке с галстуком. Ног и рук нет. Его участи можно не бояться. У него новая комната с ковриком из низких цветочков у кровати могилы. Есть стеклянные квартирки-клепики, похожие на клетки для канареек. Вверху прутики, внизу стекло. Такие стеклянные пластинки делали в птичьих клетках внизу, чтобы птички, купаясь в белых баночках, не брызгали. Я канареек не любил. У меня была своя крупная красная птица, а не птичка-щур. Щур пел звонко и очень коротко рано утром. Я для этой песни просыпался. Клетка стояла рядом с моей кроватью. Потом щура съела крыса. Клетки с канарейками в городской квартире вешали высоко, чтобы к ним не залезла крыса или кошка.